Глава 21. С таким странным колдовством я еще ни разу не встречался, а ведь и заметить эту магическую аномалию, не излучающую остаточные эманации силы, а совсем наоборот, поглощающую их, заметить практически невозможно. Я подошел к линии искажения и разлил вокруг нее небольшое количество сырой силы, которая была мгновенно поглощена. И именно в момент поглощения та самая полоска искажения пространства вновь стала видна, ненадолго, буквально на какие-то мгновения, но я ее увидел магическим зрением и попытался рассмотреть, что же находится внутри этого хитро вымудренного пространственного колдовства. То, что эта полоска является своеобразным входом порталом в некую заповедную область леса, закрытую для всех остальных, я уже худо-бедно разобрался... Похоже, что наши потерянные ребятишки сейчас находятся именно там за этой чертой. Вот только как туда попасть? Я вновь подпитал вход в закрытую область малой толикой силы, чтобы видеть границу перехода. Сделал шаг вперед, пытаясь проскочить на ту сторону. Но нет, у меня ничего не получалось. Я остался там же, где и стоял, так и не проникнув в закрытую магией область леса. Кому же мне показалось, что и без этого еле видимая полоска постепенно становилась все незаметнее, как будто прореха в пространстве зарастала сама собой. Возможно, в этом и заключался ответ на вопрос, почему же люди пропотали только раз в 30 лет. По неизвестной причине этот переход открывался один раз на этом временном промежутке, и какая-то древняя голодная тварь, проникая в наш мир сквозь этот разлом, устраивала себе настоящий праздник живота. Непонятно только, почему она использовала именно детей, а взрослым и брезгивала, ведь находили же в болотах тела пропавших взрослых, детей же не находили никогда. Вида здесь мне ничем помочь не могла, так же как и записи старины Афанасия. То ли он не встречался никогда с такой напастью, то ли просто умолчал, посчитав подобную информацию неважной для своих потомков. Гадать насчет причин никакого смысла не было, зря только время потеряю. Но ей в голову ничего не приходило. Хотя, ведь у меня же есть братишка Лихорук, он еще та древняя и опасная тварь, может быть ему хоть что-то известно о подобной магии, или слышал хотя бы край уха, как ее готовить. Слыдень объявился рядом со мной, едва я его мысленно позвал, видимо болтался где-то рядом в виде бесплотного духа, видел когда-нибудь подобные ворожбу, братишка Лихорук. Без лишних предисловой поинтересовался я у злыдня, продолжающего оставаться в образе бесплотного духа. Где, братишка, шума? «В том же мысленном диапазоне», — ответил мой одноглазый соратник. «Не видит ли Харук ничего?» «Да вот же! Я подпитал разлом сырой силой, чтобы он появился хотя бы на секунду». «Уф!» Злыдень даже разродился каким-то эмоциональным восклицанием, которого я от него никогда не слышал. И это могло означать лишь крайнюю степень удивления моего одноглазого братишки. Давненько лихорук такой моржбы не встречал. И что же это, по-твоему, поинтересовался я? Когда-то давным-давно мешный лесной хозяин заточил здесь сильную могучую дешить. Прошелестел лихорук. Я сразу не учуял, но сейчас... «Разобрался», – пояснил он. «Так это тюрьма, братишка?» «Да», – подтвердил Лихорук. «Место заточения со мной похоже так же». А ведь и вправду Лихорук в свое время тоже пережил подобное заточение и тоже с участием Лешего из Тарасовского леса и опомнил нашу первую встречу с братишкой, когда только мое желание выжить попутно спасло еще и зловредную нечисть, я слил у него остатки едва не разорвавшей меня магии, чем, собственно, и помог ему освободиться от заклятия, связывающую злобную нечисть по рукам и ногам. Но если рассуждать честь по чести, то заключение, если невозможно уничтожить и истребить, насколько мерзких тварей, как мой одноглазый сратник, причиняющий вред простецам даже одним лишь своим присутствием, мера хоть и вынужденная, но весьма и весьма оправданная. Ведь мы люди... Для таких злыдней не более чем вкусная и здоровая пища. Вот только еще сочувствие к неведомой твари из подмосковного леса со стороны злыдня мне не хватало. Хотя, может, я зря переживаю. Где сочувствие, а где лихорук? Это совершенно несовместимое понятие с его натурой. Я это сразу осознал, лишь мельком прикоснувшись к его разуму. Однако же за все время, проведенное со мной, лихорук многому научился – Научился даже сопереживать мне и близким мне людям. Он очень привязался ко мне, как, впрочем, и я к нему. Хочешь, не хочешь, а надо признать, что спас мне жизнь. И был готов разменять ее на свою собственную. Вот только эта самоотверженность распространялась на меня лично, на мою семью. И я надеюсь, что распространится на моих друзей и боевых товарищей. Но страдать по абсолютно чужим людям и неведомым тварям – эта сказка не про моего братишку. Он схорчит любого будет подвернется такая возможность, не моргнувши своим единственным глазом. Ведь это его сущность, без этого он просто не сможет жить. Но я надеюсь, что смогу ему объяснить, кого жрать можно, а кого нельзя. «Слушай, дружище, а ты случайно не знаешь, как нам туда попасть?» – спросил я. «Раз Лихоруку известно о таких вот древних тюрьмах особого режима, «Да, может быть, он подскажет и покажет пути проникновения за магическую черту, а то мне самому никак не удается обнаружить лазейку». «Сейчас попробую». Прошипел, как проколотый воздушный шарик и лихорук, и, размазавшись в воздухе полосой невидимого обычным глазом тумана, полностью всосался в пространственную аномалию. «Получилось». Нанесся до меня его мысленный голос, Наша с ним магическая связь нисколько не пострадала после его перехода на ту сторону. Такое ощущение, что он до сих пор находился где-то рядом. И что там, братишка Лихорук? Взволнованно спросил я его. Тоже лес, братишка Чума. И Вернул мне ответную любезность Лыдань. Только волшебный. Пойдешь налево просто лес, пойдешь направо тоже лес. Но если ты в Дуплову полез, перед тобой волшебный лес. Задумчиво произнес я вслух, вспомнивший от чего-то цитату из старого детского фильма «Сказки», который в этом времени еще не был снят. Хотя, если интернет не привирал, писатель Евгений Шварц уже придумал эту забавную и поучительную историю, а здесь все было очень похоже, только вместо дупла для перехода в волшебный лес использовался магический пространственный разлом. И тут напрашивалась мысль, а не был ли сам товарищ Шварц одаренным, «Может быть, где-нибудь в другом лесу и есть подобный переход в дуплет дерева, поспрашать бы». «Что бы сказали, товарищ Чума?» Выдернул меня из задумчивости Фролов, не уловившим сути моего выступления, но он при всем желании не смог бы ничего понять. «Для этого нужно было быть попаданцем из будущего, как я». «Какой еще волшебный лес?» «Самый обыкновенный, товарищ контролер». Грустно улыбнулся я. «Вот здесь». Прямо на этом самом месте существует магическая пространственная аномалия, охраняющая некий замкнутый кусочек лесного массива от чужого проникновения. Несколько сумбурно пояснил я. И есть подозрение, что наши пропавшие ребята находятся там. Так надо их скорее оттуда вытаскивать. Припадая на одну ногу, быстро как мог заковылял ко мне чекист, да и остальные за ним подтянулись. Рад бы, товарищи. Виновато развел руками я. Да вот только проход на ту сторону практически закрылся. «Так надо его открыть! Срочно!» Сверкая глазами, воскликнул Лазарь Селиверстыч. «Если нужно, я готов ко всему!» «Я слышал!» Сипло дыша произнес он. «Что ведьмы практикуют магию крови, и она самая сильная! Так следите у меня хоть всю кровь, но спасите детей, товарищ Шума. «Спасите!» Фролов схватил меня за грудки и сильно встряхнул. «Делайте уже что-нибудь! Это же дети!» «А то я этого не понимал, и от осознания, что с ними может случиться самое ужасное, а я ничем не могу помочь, мне становилось не по себе, нет. Я срочно должен был что-то придумать, но что?» Прочишка, чума!» — мысленно окликнул меня злыдонь. «Лихорок может потесниться». «Что ты сказал?» — забывшись, заорал я в полный голос. «Я сказал?» — думая, что это я отвечал ему. Одернул чуть дрожащие руки от моей гимнастерки товарищ Фролов. «Это же дети! Дети!» С горечью в голосе повторил он. «Извините, товарищ Чума, я сейчас сам не свой». И я реально почувствовал на своей шкуре все его эмоции. Приятного, честно признаюсь, было мало. Мне из своих чувств хватало с лихой, Да, вот еще и чужим и захлестнуло так, что хоть караул кричи. Вот и Фролов кричал, пусть и мысленно а его душа вообще умывалась самыми натуральными кровавыми слезами, рыдала и никак не могла остановиться. «Это я не вам, товарищ контролер», хрипло произнес я, стараясь привести свои мысли и чувства в порядок. После того, как меня захлестнуло эмоциями чекиста-инвалида, я даже мысленную связь со злыднем потерял. «А она у нас на минуточку магическая, да еще и неразрушимая». «А кому?» Опешил Фролов, переглянувшись с профессором и дедом. «Ну да, похоже, что это я брякнул кому-нибудь из них. Есть в нашей команде еще один верный товарищ. Произнес я пока решил не открывать истинной сущности злобного духа. Просто вы с ним еще не знакомы. Он незримо присутствовал в нашем противостоянии с фашистским упырем в Берлине и ни много ни мало спас мне жизнь. Я скоро вас с ним познакомлю, а сейчас я лягу на землю и закрою глаза». «Возможно, даже стану похожим на мертвеца, но вы меня не трогайте, так надо, объясню позже». Я улегся спиной прямо на землю возле самого разлома и закрыл глаза. И я понял, о чем мне пытался втолковать злыдонь. Нам уже приходилось вместе толкаться в его теле, и в принципе мы прекрасно разобрались с этим неудобством. Похоже, что мой одноглазый братишка уже воплотился за чертой, я стремительно скользнул к нему своим сознанием, освобожденным от телесных оков. Наша с ним связь работала как часики, и никакая граница ей не стала помехой. Прошли буквально какие-то мгновения, когда я из кромешной темноты вывалился прямиком в заповедный волшебный лес, как его обозвал Нихарук. Приспособиться к одноглазому монокулярному зрению было делом техники, к тому же я уже получил необходимый опыт во время предыдущего посещения тушки злыдня. Ну что сказать, прямо передо мной тоже растелался лес, а вот только он даже на первый взгляд был совершенно не таким, как по ту сторону разлома, где сейчас мирно отдыхало на желтеющей осенней травке мое расслабленное тело. Этот был мрачный, черный и абсолютно мертвый лес с растелающимся над ним низким грозовым небом. Однако же, несмотря на кажущуюся близость дождя, из-за туч на землю не пролилось ни капли влаги, И судя по состоянию почвы, превратившейся в серую пыль, взлетающую в воздух при каждом шаге, дождя здесь не видели лет сто, если не больше, а может быть его не было с тех самых пор, как была создана вот эта необычная во всех смыслах тюрьма, знать бы еще, что эта тварь сдохла, сослали на вечное поселение, а я, вернее лихорук, но я это отчетливо ощутил, как будто сделал это сам, шумно втянул расширившимися ноздрями стылый воздух, Почувствовав витающее в воздухе приторную сладость разложения, отчего-то вся круга провоняла мертвичиной в такой сухой атмосфере, уже давно в лишенной влаге я не представлял, за 30 лет, прошедшие с момента последнего открытия этой дыры, любые останки уже давно бы мумифицировались, а свежих трупов я на это еще надеялся и еще не успел образоваться, да и пропасть бы они так быстро не успели» если, конечно, хоть времени в этом закапсулировавшемся мирке совпадает с внешним. Но ни мертвый лес, ни иссохшая земля, ни развитая в окружающем воздухе мертвецкая вонь не могли изуметь меня настолько, насколько это сделал возвышающийся прямо передо мной гигантский земляной курган, проросший, как и все остальное в округе, черными мертвыми деревьями, кривыми и ужасающими на вид, словно изломанными какой-то болезнью. Так оно в принципе и было, весь этот мертвый кусочек изолированного пространства был болен, был болен болезнью, от которого нет лекарства, и эта болезнь называется смерть, курган был огромен, я даже затруднялся определить, насколько его вершина скрывалась где-то за пеленой аспидно-черных туч, застилающих все небо. Эта земля, похоже, не видела солнечного света еще дольше, чем не видела дождя, я даже попытался прикинуть, сколько же труда и человеческих ресурсов нужно было вбухать в эту земляную усыпальницу, чтобы она стала похожей на огромный естественный холм. А ведь он своими размерами не уступал, а скорее превосходил виденные мною в Египте огромные каменные усыпальницы фараонов. Чем-то этот курган напоминал китайские земляные усыпальницы, подобные гробницы первого китайского императора Циньши Шихуанди. Не доводилось бывать в долине самых больших курганов на земном шаре, это было в Турции, в нескольких километрах к северу от древнего города Сарды на обширном плато, которое носит название Бинтепе или Тысяча холмов. Там под гигантскими земляными насыпями спали вечным сном правители и аристократия Лидийского царства, могущественного государства 7-6 веке до эры, контролировавшего почти всю Малую Азию. Эти люди держали в страхе приморских городах греков, крушили полчища кемерийцев и скифов, бросали вызов Великой Персидской империи. Эти курганы больше других любых сооружений на земле, например, курган царя Алиата, о котором упоминал еще сам Геродот. Но курган, возвышающийся передо мной в разы, превосходил их размерами. Так что ж за князек обитал когда-то в будущем Подмосковье, что мог позволить себе такое глобальное место упокоения? И если нам известны великие правители прошлого, увековечившие свои места возведением усыпальниц поистине титанических размеров, а вот об этой никому ничего не известно, может быть потому, что все усыпальницы были на виду, а этот курган был скрыт в этом заповедном месте долгие-долгие столетия, и мне стало интересно, кто же его тогда запечатал, ведь если судить по размерам кургана, то на этом месте в незапамятные времена существовала весьма продвинутая цивилизация, о которой неизвестно официальной науке, я, лихорук, вновь тянул ноздрями смрат заповедного мирка и отчетливо почустал тонкий и свежий аромат ужаса и отчаяния, наносящийся откуда-то со стороны кургана, который не смогли забить даже застарелый вонь мертвечины. Они там, братишка, чума, махнул когтистой лапой злыдынь, пахнет вкусно!